Глава двадцатая. Это известняк! Ура! Теперь его надо привезти к стекольной мастерской. Спустя три недели мы наконец-то добрались до мест, что обозначили мужчины на карте. Два из них были пустышкой, а вот с третьей отметкой нам повезло. «Выделю пару мужчин, но людей нам не хватает», задумчиво произнес Анрей. Через пещеру рано еще вести. Вода по пояс и ледяная. Надо осмотреть долину. Может, есть другой путь. Дядька Кор сказал нет, хотя времени прошло много. Помнишь тот обвал? Может, и еще где был? За эти три недели мы многое сделали. Анре организовал строительство домов, продолжая расстраивать существующую деревню. Дома пытались построить похожие – каменный низ и деревянный верх. Стекла для окон попробуем вылить сами, благо теперь известняк есть. А вот с водяным отоплением, а вернее с трубами – проблема. Чугун лить я не умею, да и состава не знаю. А еще необходима для этого доменная печь. Единственное – можно сварить железные трубы, но нужна руда. Конал со своими учениками уже неделю катается по долине в поисках месторождения, но пока впустую. Значит, по старинке. Огромная печь в центре общей комнаты и кирпичная труба на втором этаже. Также мы подготовили пашни для весеннего посева. Женщины спряли всю шерсть, а Синит и ее девушки создали потрясающую по своей красоте ткань. Для себя я попросила красную. Для платья. Уж больно красивый и сочный цвет получился. Вместе с Мэрин мы шили себе по наряду. И скажу вам, ручной труд — это ужас. И почему я строение швейных машинок в свое время не изучала? К концу недели мои пальцы были исколоты и болели. Но мучения того стоили. Появившись в новом наряде перед мужем, я осталась очень довольна. Полный восхищения взгляд, нежные объятия и жаркие поцелуи быстро вылечили мои измученные пальчики. У меня даже мелькнула мысль, а не сшить ли из кружев Энис нижнее белье. Одежда местных женщин в этом мире была мешковатой, серой, коричневой или черной расцветки. Натальи туго завязывали кожаный поясок, на который навешивали разные мешочки и нож. Под этим грубым слоем женскую фигуру трудно было разглядеть. Я же выкроила платье по своей фигуре. Верх чуть облегал тело, к низу юбка расширялась, расклешенные рукава дались мне нелегко, и да, с ними было неудобно, но мне захотелось именно такой фасон. В конце концов, я же девушка. После моего эпатажного выхода в свет, то есть в холл замка, Агна, Калий, Дерин и Буан потребовали научить их шить такое же. Смотрите, прилегающую силуэтную форму платью обеспечивают выточки здесь и здесь, а также средний шов спинки. А тут должны быть пуговицы, как у тебя. Верно. Попросите дядьку Кора из дерева сделать, он не откажет. В итоге, еще через неделю, полагаю, девушки ночей не спали. По замку дефилировали пять красоток в шикарных нарядах, одна другой краше. Буан сшила платье из полосатой ткани. Разместив линии горизонтально, смотрелось просто отлично. Девушка была худенькой, и полоски ее немного расширяли, делая чуть аппетитнее. Агна и Дерин Шили из одноцветной, зеленой. Только у одной платья было словно весенняя трава, а вторая выбрала для себя цвет сочной летней зелени. Для колей мы подбирали вместе. Под ее голубые глаза очень хорошо подошел синий цвет. Девушка расстаралась и пришила белое кружево вокруг воротника. Не такое красивое, как у Энис, но сплела сама. И смотрелось оно просто потрясающе. «Ты заметила, что в замке стало слишком много народа?» — пробурчал Анрей. «И колом бесится». «Что же теперь? Девушки красивые. Вот парни крутятся вокруг них». Пожала плечами, рисуя первый букварик нашей долины. «Я завтра выйду к пещере». Смена сообщила, что вода спала. Теперь щиколотку «Ты только сам не ходи пока, ладно?» Тут же вскинулась я. Мне совсем не хотелось отпускать Анрея за пределы долины. Давай Кирка отправим. Не пойду. Проверю зал, отправлю Кирка и Мака, а сам с Колумом обследую горы. Нам нужен хороший переход из долины, надежный. «Нужен», — кивнула. «Смотри, похоже?» «Волк?» «Да». Все же мои художественные навыки оставляли желать лучшего. А еще у нас шерсть закончилась. Думаю, стоит в пустоши открыть торговый ряд. Но прежде стеной высокой обнести и воинов нанять, пусть охраняют. Сделаем, все сделаем, притягивая меня к себе. Иди ко мне, хватит уже над букварем сидеть. Нужна бумага. На реке у горы мельницу надо поставить, вернее, две. Одну для зерна, муку делать, другую для перемалывания травы. И здание, лучше деревянное. А еще надо что-то подумать насчет руды. То, что ее нашли, отлично, но открывать плавку в долине совсем не хочется. Может, в пустоши? Хотя надо руду перевозить как-то. Нужен срочно хороший путь. «Угу», — промычал Анрей, прерывая мой поток поцелуем. «Откуда ты такая взялась?» хм. Отвечать не стала, решив, что это был риторический вопрос, а потом просто было не до разговоров. Через две недели мы встречали у входа долины новых поселенцев. В основном это были женщины и дети. Большая часть мужчин осталась в пустоши, Строить высокую крепость, по примеру, стен нашего замка, с бойницами и прочими хитростями для защиты. Людей, вываливающихся из пещеры, усаживали в телеги и повозки и перевозили к домам. Их уже построили в количестве десяти штук. Правда, стекла пришлось вытащить из теплицы, но людям нужнее. А печи сложили Силан и Берн. «Куин!» «Лимка!» — я подхватила девочку на руки. «Малышка, ты такая смелая!» «Я вас искала, но вода не дала пройти». Уткнувшись в мое плечо, девочка беззвучно заплакала. «Знаю, малышка, знаю». Прижав ее к себе, я не прекращая шептала, какая она смелая и отважная. «Подожди, я поприветствую вновь прибывших, и мы поедем в замок». «В замок! Настоящий замок! Как у Золушки!» «В самый настоящий!» — пообещала ребенку. Через полчаса, разместив последних уставших женщин и детей в повозке, выдвинулись в деревню. Там всех ждали горячие бани, вкусная еда и безопасность. «Куин, вас Кахир проводят!» а мы с Колумом проедем вдоль гряды. Хорошо, только возвращайся поскорее. Поцеловав мужа, тронулась вместе со всеми в сторону замка. Лимку Кахиру садил перед собой. Девочка ни в какую не хотела покидать меня надолго, а так мы были рядом. Встреча подружек вышла очень трогательная. Я, Мэрин и Кира с трудом сдерживали слезы, Тетушка Орса, не скрываясь, вытирала их со своих глаз. Эмер, подхватив Лимку под руку, утянула девочку к себе домой. Там для нее уже приготовили кроватку. Родители Эмер решили, что Лимка будет жить с ними. Я посчитала это идеальным вариантом. Все же девочке будет так гораздо лучше. Мысли, что ее родители погибли, я старательно гнала прочь. Анрей отправил сегодня пятерых мужчин за пределы долины. Двое останутся присмотреть за возведением стены вокруг селения в пустоши. Двое отправятся выяснить, куда увели людей, и расскажут о закупе шерсти в обмен на готовую ткань, стекло и бумагу. А еще один должен осторожно выяснить, что происходит в туате отца Анрея. С этим мужчиной я отправила в подарок Даре красивый отрез фиолетовой ткани, стеклянную бутылочку и пару тарелок. Все же, если бы не помощь Дары, я бы не выбралась из той паутины, что сплел Гредди. И да, было опасение, что эти дары всколыхнут болото и завистливый рек отправит к нам своих наемников. Но, во-первых, мы в долине. Во-вторых, я не одна. Муж поддержал мое решение и защитит. Ну а в-третьих, рано или поздно о нас узнали бы, долго прятаться мы не сможем. Для создания ткацкой фабрики нужна пряжа, для пряжи — шерсть, а здесь ее мы столько собрать не сможем. Ведь если развести большее количество овец в долине, этот прекрасный уголок просто погибнет. Так, нам понадобится мел в порошке. Его на млям и столок. Теперь сыпем немного просеянной березовой золы. В ней содержится калий, соединение, которое является абсорбентом и отличным отбеливающим средством. А это когда сыпать? Лимка ткнула пальчиком в горшок. Я, захватив травницкую кары и собрав вокруг себя малышню, наконец-то приступила к созданию зубного порошка. Перемолотой травой чистить можно, но мел все же не даст ей ссыпаться с моих зубов. «Это сейчас», — ответила, отсыпая травяной порошок. «Добавляем перемолотую ромашку и мяту. В следующую партию можно положить календулу, крапиву, листья смородины или коры дуба. Или хвою сосны», — добавила Кара. «Верно». Теперь сыпем все нужное в равных частях. Душистых трав положите больших, горьких и пряных на свой вкус. И морскую соль. Ее также следует перемолоть в порошок. Приготовленную смесь рассыпать в баночки. — А щетки? — спросила Эмер, облизнув палец, который только что макнула в свою баночку зубным порошком. — Их нам сделает дядюшка Кор. «Завтра будут готовы», — ответила любопытной малышне, мысленно передергиваясь. «Чистить свиной щетиной — то еще удовольствие. Но выбора у меня нет». От кары шла довольная. Еще одно дело сделано. Совсем немного осталось. Настроить производство стекла листового, посуды, изготовление бумаги а еще открыть предельную и ткацкую фабрики, восстановить теплицу, вырастить найденные овощи. Так, что там по плану? Точно, еще же школа нужна и детский сад, и лекарская. Швейную открыть. Шить я совсем не умею. Торговые лавки. — Ты с кем разговариваешь? — спросил Лем с недоумением, оглядывая холл. «С очень умным человеком!» — рассмеялась я. «Сама с собой. Ты уже вернулся? Я смотрю, даже ночевать в замок не приезжаешь». «Куин, там же так интересно!» — воскликнул парнишка. «Мы в трубочку выдуваем такую красоту! Правда, у Райана лучше выходит. Он и щипцами вытягивает. Вчера смешную кружку сделал с мордой волка». — Здорово, завтра с вами съезжу, а то что-то засиделось в замке. — Холодно уже на улице, не как середина зимы. Ветер ледяной и сильный, — возразил парнишка. — Лучше уж тут, в тепле. — Заботливый мой, — хмыкнула, потрепав его макушку. — Идем, что-то покажу. — Крохотные какие! Смотри, а этот черный весь! Изменив голос практически до неузнаваемости, переходя на пескляво-сюсюкающий, Лем, присев на корточки, разглядывал пятерых маленьких щенков. Две недели назад Феликс привел свою беременную подружку к нам с Анреем в комнату. Ошеломленные, мы все же взяли себя в руки и быстро соорудили коробку с подстилкой для рожающей мамаши. «Счастливый отец...» Носился вокруг своей дамы сердца в беспокойстве до тех пор, пока на свет не появились пять малышей, пять славных, толстопузеньких, слепых щенят. О прибавлении в семействе мы с Анреем решили никому не говорить, пока щенки не откроют глазки, а то поток из любопытных мордашек будет неиссякаем. И вот этот день настал, малыши открыли глазки, Так что Леому повезло. Он первый познакомился с новыми жителями долины. «Я возьму его?» — спросил парнишка, указывая на черненького щенка. Он был самый крепенький из всех. Подружка Феликса, лизнув Леому руку, одобрила. «Мама, судя по всему, не против», — хмыкнула я. «Но еще рано, дай подрасти немного». «Подожду!» Восторженно прошептал парнишка. «Я посижу здесь. Можно?» «Конечно!» Кивнула, покидая комнату.